Глава 6. Решимость Трему. Хиросака Юи, молодая девушка в обтягивающем боевом комбинезоне, сложив руки на груди, смотрела на громадную машину. Это была громадная квантовая вычислительная система, состоящая из бесчисленных стеков квантовых серверов, соединенных оптоволоконными сетями по ту сторону купола из закаленного стекла. Каждую секунду она обрабатывала огромные объемы трафика а его производительность превышала 10 тысяч петафлопс. 10-15 степени — это очень много. На данный момент в мире не существует систем такой производительности. Кодовое имя — Альфуратол. На разработку этого квантового суперкомпьютера корпорация Альвин не пожалела никаких средств. И функция у него лишь одна — симуляция работы головного мозга человека. Если мы представим, что каждый нейрон — это обычный выключатель, хотя на деле все не так просто, Эти операции можно сравнить с вводом и выводом значений. То вычислительная мощность, необходимая не для всех операций, равна примерно 1 петафлопс, что ставит человеческий мозг на один уровень с современными суперкомпьютерами. Однако в случае, если моделировать работу мозга лишь на уровне приключения состояний нейронов, то удастся воспроизвести лишь функциональность мозга, а все нелинейные компоненты типа личности и эмоций останутся вне вычислений – то для воспроизведения этих самых нелинейных компонентов придется симулировать формы построения древа нейронов и взаимодействия с мозговой жидкостью. А это уже совсем другая скорость вычислений. По меньшей мере требуется система с вычислительной мощностью 10 000 петафлопс или 10 экзофлопс. В случае успеха можно было бы понять человеческий мозг еще лучше, заглянуть в его глубины. С помощью искусственных вычислительных систем можно познать все его секреты. А после используя существующие технологии квантовых компьютеров, увеличить возможность мозга или даже создать предпосылки к его эволюции. И прямо сейчас перед Юей было воплощение этой идеи суперкомпьютер для проекта полного анализа человеческого мозга, который должен ускорить эволюцию мозга в части вычисления через объединение с квантовым компьютером. Проект был составлен основательно. Строить систему начали в 2015 году одновременно с началом сооружения ОМФЦ. Разумеется, не забыли о рисках. Сильный искусственный интеллект мог восстать против человечества, поэтому систему разместили на плавучем городе-острове, удалённом от материка. В результате технологии квантовой передачи данных получили серьезный толчок к развитию, а это, в свою очередь, привело к развитию технологий симуляции мозга. С помощью существующих технологий в 2015 году едва удалось симулировать работу мозга-мыши. Это, наряду с параллельными вычислениями, фишкой квантовых технологий – оказало решающее значение в деле имитации деятельности мозга, и в 2015 же году удалось хоть и не полностью, но имитировать работу человеческого мозга. Изначально проект преследовал только научную цель – досконально изучить механизм человеческого мозга, однако позднее инициативу перехватил стартап «Альвин», и цель изменилась. Руководство «Альвина» стремилось изучить механизм человеческого мозга, чтобы соединить человека с компьютером, тем самым резко ускорив эволюцию цивилизации. Что же до причин таких стремлений, об этом знала лишь горстка сотрудников компании. Например, глава исследовательской группы по внедрению в отделе исследования мозга Центрального института Альвина Сейси Такасу. Услышав шаги за спиной, Юя обернулась и увидела того самого Токасу. «Гнома, а ты слышала о термине «технологическая сингулярность», — сказал мужчина. Покосившись на него, Юя хмыкнула. «Аберон?» и назвала его по кодовому имени. «Как-то ты слишком спокоен». «Ничего, что он Дина тоже провалилась?» Такасу лишь задумался, не показывая виду. А я надежды на них не возлагал. Остальные альфы, кроме тебя какие-то чудаковатые. В принципе, своем все альфы обладают идентичной силой, в задней мысли управлять информацией в интернете и контролировать окружающие приборы. Однако вектор масштаба способа работы с информацией, а также линейность информации об объекте у каждого разные. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. За это отвечают шпиндельные нейроны, они же обрабатывают информацию на высоком уровне, однако эти же нейроны отвечают за функцию формирования личности человека. Вывод – способности сильно зависят от характера Альфра. Пояснил Такасу. Получается, это так сильно из-за характера? Интересная теория. Призадумалась Юи, не особо задумываясь о длинных объяснениях главы исследователей. Хотя и та ещё перфекционистка – Помешан на деталях и вечно беспокоясь о том, нет ли где неточностей. Наверное, поэтому я могу управлять боевыми машинами, которые требуют максимального контроля над механизмами. А что, подходящая сила, чтобы наконец примириться с несовершенством, прибить ту дуру, которая против прогресса, и пробить дорогу в светлое будущее. Так, а с этим временем продолжил монолог. Да уж, для простых тактик эта парочка совершенно не подходит. Придется признать это. Они купились на такую простую утку «Давайте вместе спасем всех!» и проиграли. Но данные... Мне бы крайне хотелось узнать порогу уайт На самом деле спасти всех было невозможно, Юи знала об этом с самого начала. Помочь можно было лишь тем душам, которые не съели программу, изменяющую тело в реальном мире. Это та самая мана, которая распространялась в разгар раннего разрыва. И таких душ было совсем немного. Ага, вы, следователи вечно ищите обходные пути, и это бесит. Обходные пути? Ну, можно и так сказать. Просто хотел сказать пару слов на случай, если тебе придется сражаться с бывшими товарищами. Все же не все так плохо в побеге души, плюс ты сказала, что она обладает экстраординарными боевыми умениями. Возвращаться или избавляться от сбежавшего материала не столь важно для достижения цели. Впрочем, для мира полного таких дураков это все же важно. Заключил мужчина и вдруг вернулся к прошлой теме. Кстати, мне рассказать о сингулярности. «Какой назойливый», — подумала Юй, но решила подыграть. «Ты за кого меня держишь? Не же Альфор. Могу в любой момент узнать что угодно». Бросила она и принялась искать информацию. Найдя ответ, она тихонько выдохнула. Так, компьютерный ИИ превзойдет человека. Иными словами, человек объединится с компьютером. Значительно вырастет интеллект, начнется ускоренная эволюция. Поворотный момент. Он разделит историю на «до» и «после». И мир больше никогда не станет прежним. Да уж. Это открытие уровня концепции живых существ или даже цивилизации. Отличный пересказ, похвалил девушку Такасу, а так и внула. Картинка красивая, конечно, но мне она не по душе. Безответственная какая-то, ответила Ю и покосилась на собеседника. «М -м -м». Главы исследователя немного заинтересовала такая трактовка, и он призвал ее продолжить. Так ведь невозможно будет предсказать, что произойдет в тот поворотный момент, правильно? А будущее обязано быть предсказуемым. Иначе как можно избежать всевозможных опасений о будущем и построить еще более совершенное общество?» «Интересная мысль», — уклончиво ответил Такасу. «В чем идея Альвина? Неужели сингулярность как-то связана с ней?» «Доминирование на рынке. Мы не верим, что подобное может произойти само собой, подобно сингуляритянам». «Это последователи идеи сингулярности». «Будущее неизвестно. Мы не знаем, что случится завтра». Но все же мы коммерческая фирма, и в любой ситуации должны получить прибыль и развиваться дальше. Для этого нужно захватывать и контролировать рынки. Однако это невозможно, если будущее непредсказуемо, верно? К чему это? Мои лучший способ предсказать будущее — это изобрести его. Эти слова принадлежат знаменитому американскому ученому, и я их тоже поддерживаю. Ага! Алиэн создаст будущее? Именно. Для этого нужно, чтобы все люди приняли нас. Есть множество методологий, две из которых ты привела. Первое. Компьютер, который превосходит человека. Появление ИИ. Перехватила речь Юи. Да. Однако люди боятся такого будущего. Компьютеры, контролирующие людей, восстание машин, Франкенштейн. С давних времен всего этого боятся как огня. По этой причине нам будет проще объединить человека и компьютер. И ускорить эволюцию, чтобы было проще объявить об этом во всеуслышание. Заключила Юи. И это правильный ответ. Так кивнул и взглянул на Юи. Воспользовавшись нашими технологиями, человек обретет невероятный интеллект и будет обучаться с невиданной доселе скоростью. Вместе с этим он сможет использовать машины и не чувствовать себя угнетённым. Воплощением этого видения были Альфры, антропогенно лишившиеся функции сознания-регенераторы – аббревиатура Альфр. Этот термин, введенный Альвином, одним словом указывает на ужасающее событие, произошедшее с несчастными… Отражает идеи корпорации и их видение человека будущего, еще этим словом называют феи старых скандинавских сказок, которые безгранично сильнее любого человека. Таким образом, человек станет ближе к идеалу. Один за другим люди забудут о выученной беспомощности и трагедиях ею порожденных, убийствах, несчастных случаях, травмах, неизлечимых болезнях и катастрофах и смогут вступить в светлое будущее, какое они сами пожелают. Нараспев продолжил глава исследователей. «Бодипул» — это всего лишь первый шаг к цели. Для единения с машиной нужно было погружаться в тесный ящик, это несовершенная форма. Но Альфры, появившиеся после, это та самая совершенная форма, к какой мы стремимся. Уверен, человечество сможет принять их. Когда мы продвинемся в исследовании, то в некоторой степени сможем скорректировать разницу в способностях, которая возникает из-за особенностей характера каждого человека. И если мы после этого объявим, что все жертвы раннего разрыва добровольно решили покинуть реальный мир, то сможем склонить мнение общества, негативно относящееся к НЛН, в нашу сторону». Юйя усмехнулась. «Сайси Такасо, и ты, и твой Альвин, вы просто помешаны на деньгах. Но даже помешаны иногда выдают хорошие и справедливые идеи. Без разницы». Бросил мужчина, оставаясь на своей волне, и бесчувственно продолжил. «Ладно, гнома, пора за работу. Разберись с предательницей и её союзником, обязательно убей Шукимикаге, а парень...» Он нам уже не помешает. Есть, мистер помешанный на деньгах, асичек больше не будет, ответила Хиросака Юи. Альфа с позовным гнома улыбнулась и быстрым шагом зашагала прочь.